Глава 33, в которой случается знакомство с еще одной невестою. И возьмите жабу, положите ее в кувшин, а кувшин в муравейник, с тем, чтобы обглодали муравьи плоть, а как случится сие, достаньте кости и столките намелко, смешайте с голубиную кровью и корнем бессмертника. Привороты и приворотные зелья. И снова люди, кони, карета. Кони пониже и пошире, э такие массивные битюги. Да и карета им подстать. Нынешняя похожа на э такой изящный гроб на колёсах. Зато смотрится солидно, особенно золочёные шишечки по четырём углам крыши и орёл на этой крыше устроившийся. Орёл, как и шишечки, был резным, приветствуем благородного властотеля сих земель. трубным басом произнес мужчина с окладистую бородой. Одет он был роскошно, даже через чур. Кто же летом-то в шубах разъезжает? А этот напялил да такую, что мехом серебристым конскую задницу укрывала. В смысле, круп. Хотя разница-то. Шуба была роскошна. Из-под нее золотом да каменьями сиял наряд, навевая мысли о грешном. В смысле, что ежели камушку отколопать, то от костюма не убудет, а в кармане отдельно взятой демоницы даже наоборот прибавится. И это ли не добро? Добро оно ведь, как меня учили на философии, весьма относительно, так что пусть лучше будет добрым относительно меня. Доброго дня. Ричард выступил вперёд. Выглядел он чуть более помятым, нежели с утра, и самую малость менее воодушевлённым. несказанно рад. Приветственная речь лилась свободной песней, а я пыталась усмирить непонятно откуда взявшиеся и прежде не свойственные мне клиптоманские порывы. А заодно уж разглядывала. Людишек было меньше, верховых и вовсе всего дюжина, но какие, все в одного мордатые, добродатые, в шубах, в золоте, в общем, сразу видно посольство. А экипажей 2. пусть второй и размерами скромнее, поплоше и без туответки на крыше, но тоже крепкий. Скрипнула дверь и отворилась, а из кареты высунулась девица. Страшная до того, что Ричард осёкся. Лицо его вытянулось, а Александр, который подкрался ко мне, мыткнулся даже, но так тихо, по-свойски, и я его понимала. Круглое лицо, щедро побитое оспинами, а где не оспинами, там веснушками. Вздёрнутый нос, широкие в одну полосу начерченные брови, яркий румянец с ровными кружками и желтоватые крупные зубы. "Ну", сказала я тихо-тихо. "Зато, может, она душой прекрасна". Александр икнул. А девица, подхвативши юбки, выбралась из экипажа и принялась озираться. Что сказать? Первое впечатление бывает обманчиво, но это явно не тот случай. Массивные груди выдавались вперёд, но левая почему-то была чуть массивнее и выше правой. И от того сарафана она приподнимала больше, позволяя разглядеть густоволосатую, масластую девичью щиколотку. Сквозь ткань видны были очертания округлого животика. Плечи красавицы чуть выдавались вперёд, а чего руки свисали и казались какими-то чрезмерно уж длинными. Д Доброго дня. Ричард, невообразимой силой воли человек, изобразил поклон, и девица хлопнула начернёнными ресницами. Добренького, сказала она радостно. Славушк, ты поглянь, не обманули, жених-то живой. И проверяя озвученную гипотезу, уткнула в Ричарда пальцем. Тот устоял, только обернулся, глядя на меня с такой тоской, что просто неимоверно захотелось дать наглой девице по рукам. И вообще, какой он ей жених! Не хватало еще. Тем временем из кареты выбралась... Вышла? Вышествовала. Вот точно, вышествовала. Иначе и не скажешь. Еще одна девица. Что-то там сразу Пушкинская вспомнилась, про величавое и что ступает, будто пава. Вроде там еще во лбу звезда, а под косою месяц. Но у нас обошлось без подобных спецэффектов. Девица впечатляла. Она была невысока, но умудрялась на всех смотреть сверху вниз, и на эту первую, которая рукавом нос вытерла, тоже глянула неодобрительно. Та поспешно руки за спину убрала и отступила, и даже подтолкнула вторую вперёд. "Это и сестрица моя, многоюродная", сказала Рибайдевица доверительно. "В невесту приехала, а я стала быть в сопровождаю". Кажется, даже легионы смерти вздохнули с облегчением. А я я смотрела вот. Сарафан вроде как во всяком случае никаких тебе не объятных юбок, но мягкая ткань, то ли шёлк, то ли ещё что, главное, что это что так вот фигуру обрисовывало намёками. Гладко зачёсанные волосы покрывала на плечах, бисером расшита, венец поверх покрывала И красивая ведь. Вот действительно красивая, той мягкой, спокойной красотой, к которой хочется и хочется любоваться. Даже мне. Доброго дня, сказала это новое мягким бархатным голосом. И вот как-то сразу она мне не понравилась, даже сильнее Латхемской принцессы. Я счастлива приветствовать вас. Она присела, склонив голову. Доброго. Почему-то смутился Ричард. А я подумала, что они хорошо смотрятся. А потом подумала, что это еще ни о чем не говорит. Может, она стерва или храпит по ночам или вообще в носу ковыряется, когда не играет в царь-девицу. Мысль эта несколько приободрила. Прошу простить поведение моей сестры. Девица несколько запнулась. Она добрая девушка, но порой излишне болтлива. Дальше было скучно. Говорили и снова говорили. Спешились. Тот бородатый вручил шкатулку, в которой обнаружились грамоты. Их читали прилюдно, хотя понятия не имею, для кого этот цирк предназначался. Но читали даже с выражением, и голос у бородатого был поставлен хорошо. А вот взгляд его мне не понравился, то как он на мне остановился, задержался и улыбочка по губам скользнула, такая нехорошая. Сразу захотелось убраться куда подальше. Но снова завыли рога, и ворота гостеприимно распахнулись, впуская следующую невесту. Горы встретили ветром, который здесь пах совершенно иначе, камнем вот, и ещё чем-то, чего Брунгильда не могла распробовать. Она пыталась Сидела, стараясь не отвлекаться на дорогу, и принюхивалась. А оно все никак. Обидно, да слез таки обидно. Или это не из-за ветра, а из-за всего прочего? Вспомнилась та последняя ночь, костры которой развели на берегу, и пламя их было столь ярким, что тьма отступила, а темные воды окрасились рыжими всполохами, тут же вытянули столы, И пусть они не ломились от снеди, как в былые времена, но никто-то не остался голоден. Весь день пекли лепёшки и хлеб, и ныне же на кострах шипело саланина, а с кораблей спустили бочки с кислым пивом и вином, и люди словно разом, позабыв обо всём, что о голоде, что о причине, собравши их здесь на берегу, веселились. Сперва робко, словно стесняясь, но вот завыла дудка, застучали старые барабаны, И Альгрид Златокоса первой вышла в круг, закружилась в быстром танце, а за ней и прочие девицы и парни застучали по камню босые ноги, замелькали юбки, косы и клинки, сплетаясь в танце. "Это завораживает", тихо произнёс Никас, сунув руки в подмышки. Он по-прежнему носил своё нелепое платье, слишком тесное и неудобное. а еще продуваемая насквозь, и Брунгильда молча протянула старый отцовский плащ, а он также молча принял, встал рядом, в тени. И вправду танец завораживал. — В этом же есть смысл? — спросил Ника с шепотом. — Пожалуй, Ворон рассказывал, что когда-то в древности так чтили богов, что порой схватки случались и не шутейные, лязгнули клинки, и двое соперников разошлись. и тогда на камне лилась кровь, а если случалось кому умереть, так тому и быть. Кровь отдавали за удачу, а после кто-то решил, что и рыбы хватит, или иного чего, но, видать, не хватило. Столкнулись две девицы, Ингрид и Хальгра, давние подруги и недавние соперницы, встали, выпить в грудь, вперившись одна в другую ревнивыми взглядами. Похоже, что сестры. И застучали привязанные на пальцы косточки, выплетая новый ритм. А круг расширился, давая место для поединка. Ингрид закружилась на месте, и юбки взлетели, обнажив крепкие ноги. Тут можно выбрать невесту или жениха. Если будет согласие, тогда и заживут. Тогда-то и слова родительского не надо, ибо боги благословят. Но можно и отказаться. Ежели жених выбранный или невеста не любит, то... Хальгра вскинула руки, и привязанные к рукавам бубенцы зазвенели громко тревожно. Жених ловит невесту за косу, а та ускользает. Или нет? Или не даётся поймать, или отталкивает и коль вытолкнет за границу круга, то воля богов. Брунгильда замолчала, думая, что сама могла бы выйти. Прежде, что у неё тоже есть расшитые алой нитью юбки и блузы из белённого нарядного льна. которую она сама украшала, что бисером, что ракушками, есть браслеты, хотя и не золотые, и старые меди, но есть же, только куда ей? А у вас есть такое? Смотреть на чужой танец стало почти невыносимо, и подумала, что если она уйдёт, этого ведь никто не заметит. Так стоит ли? Нет. Дядюшка говорил правду, что когда-то давно в деревнях случались празднования на которых юноши и девы могли вести себя довольно свободно, но эти обычаи давно отошли, и теперь всё просто. Родители сговариваются о браке, а дети подчиняются их воле. И вправду просто. Почему-то прозвучало издёвкой. В этом на самом деле ничего нет плохого. Если родители любят детей своих, разве захотят они им несчастной судьбы? И коли сердце чьё-то тронет любовь, то разве к тому не прислушиваются? меж девицами в лес Торнсвуд и танец ускорился кого выберет он ведь то одной то другой улыбался если ингрид подносил яркие камни которые добывал из моря то хальгри раковины он на брунгильду поглядывал но издали хотя справедливости ради следует сказать что всё ж чаще родители смотрят не на чувства кое и есть Субстанция эфемерна, но на то, каков избранник на самом деле, сколь он знатен, богат, что говорят о нём люди, не было ли в роду его дурных или опасных болезней, не известно ли за ним самим чего-то, что бросит тень на доброе имя. А как же я? Ты бы женился на мне? Вот просто так, по воле своего дяди. Да, он смотрел серьёзно. Я и ныне готов исполнить свой долг, и исполню, когда придёт срок. Вы здесь, как мне кажется, лучше, чем кто бы то ни было. Понимаете, сколь важно сохранить и приумножить силу рода. М да, пожалуй. А вообще никчёмный разговор был. Не нужен. И Брунгильда ушла. До рассвета она стояла на берегу и даже когда отец подошёл, не обернулась. Ты. Отец никогда особенно не умел говорить. «Осторожней там, хорошо?» Захотелось расплакаться, вцепиться, попросить о милосердии. «Почему она? Сколько ведь девиц есть! Пусть бы отец отправил кого-то еще, ту же Ингрид или Хальгру, или Аусвен, или...» И стыдно стало. Даже Никас, на что слаб, а понимает. А Брунгильда, мнившая себя сильной, трясется осиновым листом. С тобой пойдёт дюжина, ворон собрал. Может, не самые молодые, но справные воины. Тоже правильно. Те, кто молод, нужны здесь, дабы не оскудели силы острова, а остальным смерть в бою не то ли, чего многие желают. Купец тоже своих людей даст, и не только людей. Вот-вот, согласился отец. Приглядись-ка к этому его племяннику. ак вокруг тебя и вертится. Не бойсь, понравилось. Глупость какая. Никас просто просто любопытный, а прочие на него смотрят сверху вниз и с насмешечкой, ины на его все презрение не скрывают, что хут он, да слаб. Что с того? Может, дочки ничего, да только вот мало ли, как оно там сказано же ж, поглядеть зовёт. И на то отец сунул шкатулку. прислал стал быть. Драгоценные камни полыхнули в ночи, и так ярко, что до дрожи просто захотелось в руки взять, примерить, а потом и выйти в круг огня, похвастаться э таким подарком. Не бойс ни раковины, ни шкурки зайчьей, не красильные камни, настоящие драгоценности. Оставь, Брунгильда сумела подавить это недостойное желание, дай купцу. Видел ведь видел говорит, что этакая красота не у каждой принцессы сыщется снова что-то такое в душе шелохнулось и сколько дать готов много сказал что если надумаю продать то он сумеет найти того кто заплатит полную цену и хватит чтоб пару лет мы жили бед не ведая ну вот и отлично не гожа дочка вот так торвальд покачал головой сукаризной Это ж женихов дар. И толку-то? Вот и поглядишь, сколько там толку. Да и Авиар согласен, что опасно это, и ещё обидится. И вправду. Но он богат, а нам нужны деньги, и не только деньги. Отец опустился на берег, сел на камне, вытянув ноги. Никогда нас боялись, ненавидели и боялись. Но то было давно, мир изменился. Корабли стали больше, пушками вон обзавелись, да и не только. Думаешь, авиар говорит, что тамошней короли не прочь прибавить себе земель. А коль тут появится не торговый флот, а военные корабли, что мы сможем сделать? Разве что умереть с честью, да только надо ли оно? Страшные слова. Но нельзя сказать, чтоб сама Брунгильда о том не думала. Думала: вот как только увидела тот корабль, что ныне покачивался неподалёку, сложивши крылья парусов, так и думала: сколь он велик, красив, могуч и способен принять грузы и людей больше, чем даже дюжины и хлодок. А вот я жле, за нами будет стоять проклятый, камни всё ещё горели. Так любой трижды подумает. Так что я поняла, отец. Но будь осторожна, добрый. И Брунгильда поклялась, что будет. Она ведь и вправду будет. Выходили на отливе, с отступающим морем, которое потянуло за собой корабли. Два дня пути и мрачный щит скал. Узкий пролив, от которого тянуло сыростью и чернотой, лоцман, доверие не внушающий, и городок, что вытянулся по кромке моря. Брунгильдион показался удивительным. Каменные дома с красными крышами, мощёные улочки, люди, живые люди. Они держались вольно, словно не понимая, где находятся, не чувствуя, хотя справедливости ради и сама Брунгильда ничего такого не ощущала. Удивление вот и немного любопытства. Еба всё было устроено иначе, нежели на островах, взять хотя бы каменные причалы или вот огромные вытянутые дома, что примостились рядом. Склады, сказал Ника, который держался так, будто бы в местах подобных нынешнему бывал частенько. На самом деле, как я понял, здесь давно идёт торговля и активная весьма. Дядюшка не отказался бы поучаствовать, если, конечно, получится. Брунгильда кивнула, а потом, потом была повозка, крепкий деревянный ящик на колёсах. Лошади, дорога. Это вот скачущая дорога из скалы впереди, а над ними замок. Какого во Брунгильды и представить себе не могла. Как вообще? Общинный дом велик, но это это нечто вовсе даже невообразимое. Какой человек? Люди, как сумели построить такое? И Никкос замолчал, не бойсь тоже поражённый, а сердце болезненно сжалось. Замок велик, но найдётся ли в нём место Брунгильде?